Глава шестая. В будущем темно? Как CD Projekt не раз повторяла, хотя история Геральта из Ривии завершилась в самом конце игры «Ведьмак 3. Дикая охота» и всех ее DLC, придуманная Сапковским вселенная, дополнительно населенная и глубже разработанная польской студией, достаточно богата и грандиозна, чтобы позволить другим персонажам, локациям и механикам выйти на сцену и блеснуть. Кстати, CD Projekt, у которой есть законное право делать с франшизой все, что угодно, не замедлило взяться за новые игры с новым взглядом на вселенную Ведьмака еще до выхода «Дикой охоты». Поле для Геральта В последние годы мы наблюдаем возвращение популярности настольных игр и их активное финансирование поклонниками через краудфандинговые платформы. Иконы мира лицензионных игр на полной скорости столкнулись с адаптациями. После того как StarCraft, Gears of War, XCOM, Assassin's Creed, Bayonetta, Infinity в ближайшем будущем и Bloodborne освоили этот формат и от пикселей на экране перешли к вполне материальным фишкам, костям и картам, казалось очевидным и логичным, что Ведьмак пойдет по тому же пути. Поскольку игровой мир и обстановка, а также персонажи, противники и эстетика уже расписаны, остается только наладить механизмы настольной игры, написать правила, которые имеют смысл и вписываются в эту заранее заданную среду. Так и получается с The Witcher Adventure Game, созданный Игнацием Чевичиком под эгидой Fantasy Flight Game. Это долгая история, начинает геймдизайнер. После выхода моей настолки Робинзон Круза, В 2012 я почувствовал, что обладаю необходимыми компетенциями и репутацией, чтобы связаться с владельцами франшизы The Witcher и предложить взять на себя роль разработчика официальной настольной игры. Вначале возникли проблемы, так как в контракте между CD Project и Анджеем Сапковским не было ясности насчет прав на настольные игры, и после нескольких месяцев разработки проект заглох. Но внезапно ситуация проясняется. Затем из ниоткуда появилась CD project и связалась со мной, подтвердив, что все улажено и что она полностью готова продолжить разработку. «Всегда готов», — ответил я, и мы начали долгий процесс сотрудничества и работы над игрой. Это был проект с неравнодушными людьми. Они все были настоящими фанатами Ведьмака. Настольная игра — это, как уже было сказано, не просто поле и фишки. Прежде всего, это цепь событий и решений. Мы использовали достаточно простую механику, чтобы дать игроку на каждом ходу выбрать два базовых действия из четырех вариантов, например, переход или исследование. В романах о Ведьмаке строятся масштабные заговоры. Политические силы часто ставят героев в сложные ситуации, где необходимы драконовы меры. Конечно, персонажи — это друзья, союзники, но у всех есть собственные задачи, которые нужно выполнить. Они встречаются в разные моменты жизни, затем снова расходятся каждый в свою сторону, продолжая собственные миссии. В настолке мы решили остановиться на этой философии сотрудничества. Каждому игроку нужно выполнить свой отдельный квест. У каждого своя собственная задача. Но если один игрок встречает во время прохождения другого, они могут помочь друг другу. Это и было основой игры — показать группу друзей, оказавшихся в трудных обстоятельствах, дать им следовать за своей судьбой и оставить им надежду на то, что они встретятся и помогут друг другу. Игнаций Тшевичек мог помимо этого рассчитывать на ударную силу CD project а также на систему ее бета-тестов. Ее сотрудники меня все время поддерживали, помогли мне с рядом тестов, представили детальные отчеты дискуссионных групп, а также дали мне доступ к одной команде, которая помогла мне с сайтом Witcher Wiki, так что игра была на 100% легальной и официальной. Я навещал их студию каждые 3 или 4 месяца, чтобы обсудить или протестировать игру. Должен сказать, я очень любил эти визиты. В настольной игре The Witcher каждый из четырех игровых персонажей — Геральт, Трис, Краснолюд, Ярпин — Барт Лютик обладает собственными индивидуальными чертами, которые связаны с профессией или характером. Например, Лютик может спеть, чтобы заработать денег, Трис нужно сконцентрироваться, чтобы сплести заклинания и так далее. У каждого героя своя стратегия успеха. Однако соревнование обязывает. The Witcher Adventure Game — это прежде всего гонка на скорость, в которой нужно выполнить квесты раньше других — а взаимопомощь не всегда приветствуется. Эксперты и разнообразные критики отмечают качество инвентаря, фишки, поле, карты, но также сходятся на том, что действия однообразны, им не хватает новизны, персонажи не сбалансированы, а для новичков правила слишком сложные. Параллельно с разработкой настольной игры CD Projekt делегирует компании CanExplot Games разработку адаптации для PC Mac, а затем для iOS. «Я просто играл, чтобы протестировать приложение и удостовериться, что все совпадает с настолкой, но я не принимал непосредственного участия в разработке», объясняет Игнаций Чевичек. Вышедшая 27 ноября 2014 года адаптация настолько верна оригиналу, что сохраняет те же огрехи, те же чисто механические проблемы, как отметят журналисты и игроки. Сегодня, когда издатели и разработчик уже забросили свой продукт, играть онлайн в эту The Witcher Adventure Game невозможно, хотя она до сих пор продается на GOG.com. Роль для Трис Если территория настольных игр в целом была не вполне гостеприимной к Ведьмаку, то настольная ролевая игра улыбнулась ему более приветливо. В конце концов, Ведьмин вырос из любви Сапковского к западному фэнтези, и как вы помните, к той самой настольной ролевой игре, которую он помог с импортом. Поэтому возвращение книги правил на страницах с иллюстрациями казалось, если и не логичным, то хотя бы естественным. Во всяком случае, так Сиди project решила в 2014-м. Майк Понсмит, автор настольной ролевой игры Сайберпанк и основатель Artal Sorian Games, вспоминает: несколько лет назад CD Проект обратилась к моему коммерческому директору и сказала: «Мы бы хотели сделать настольную версию Ведьмака». Меня спросили: «Вы не знаете кого-нибудь, кто бы мог это сделать?» У меня было много сомнений. Я ответил, что не занимаюсь фэнтези. Я обожаю ведьмака, люблю в него играть, но я действительно не лучший выбор для этого жанра. Моя фишка — научная фантастика, так что я не знаю». Тогда его 19-летний сын Коди, который с детства живет в мире настольных ролевых игр, выражает желание пуститься в авантюру, которая станет его первым профессиональным опытом. «Я хочу это сделать». Майк Понсмит решительно настроенный не браться за это дело, дает Коди подготовить питч с идеями механики игры и приводит его в CD Projekt. За один день его идеи всех убедили, и мы подписали контракт. Прекрасная история, пусть и романтизированная. Скорее всего, чашу весов склонили осторожность Понсмита, его опыт сотрудничества с CD Projekt и обещание использовать проверенную систему. Итак, Коди... Лайза Понтсмит, его мать, и еще несколько человек погружаются во вселенную Ведьмака, проглатывая все, что было написано — книги, комиксы, и снято на эту тему. Они даже берутся за просмотр польского телесериала, который мы упоминали в первой главе, а по ходу дела отмечают все неувязки между книгами и видеоиграми, например, доски объявлений. Более года на конвентах проходят бета-тесты игры на 336 страниц. щедро оформлены иллюстрациями из CD Projekt, как во всех официальных изданиях. The Witcher Roleplaying Game располагает полноценной системой создания персонажей. Она называется Life Path — Жизненный путь. Основные детали предыстории персонажа, такие как судьба семьи, его союзники и враги, его родители, выбираются броском костей. На этой базе уже можно начинать фантазировать, отыгрывать роль. Сражения в игре очень часто заканчиваются смертельным исходом или оставляют персонажам шрамы и травмы вплоть до инвалидности. В остальном издатель держится за свои достижения. Общая система близка к Cyberpunk, The Role-Playing Game of the Dark Future, 1988, Толсориан, то есть в большей степени построена на старых добрых вычислениях, хотя в ней используются также некоторые механики из RPG, для PC и консоли. Например, оружие и броня со временем изнашиваются, удар нужно наносить, целясь в конкретное место. Есть система ремесел и создание эликсиров. При этом в игре есть и отступление от оригинальной вселенной ради удовольствия игроков, например, возможность играть за магов, слишком могущественных для мира ведьмака. The Witcher Roleplaying Game была вначале анонсирована в июле 2015. Затем дата выхода неоднократно откладывалась. Игра вышла 2 августа 2018 года и сейчас переводится на французский Warcaine Asylum. Вопрос Гвинта. Гвинт карточная мини-игра. Разработанная двумя геймдизайнерами CD Projekt Red в свободное время для Ведьмака 3 стала настолько популярной, что в студию приходили феноменальные объемы писем. Чего требует народ? Чтобы выпустили независимую онлайн-версию. Тогда Дамьен Монье, один из авторов, задумывается. Ладно, но что делать, если не хочешь играть онлайн? Многие не хотят играть онлайн, но им точно захочется снова хорошо провести время с гвинтом. Создадим одиночную кампанию. Встретимся с главным сценаристом Ведьмака, главным автором квестов, сделаем что-то подходящее. А затем мы встретились и сказали друг другу, а что, если мы сможем исследовать эту карту и взаимодействовать с элементами окружающего мира, и наши действия будут иметь какие-то последствия. И все покатилось, как снежный ком». Хотя Мунье ушел из CD Projekt после выхода «Гвинта», он успел изменить игру так, что игроки без колебаний ставят отзывы с рейтингом 1 из 5 в магазине CD Project, громко требуя возвращения к бета-версии. Логическое следствие — настоящая одиночная кампания для «Гвинта», которая мало-помалу превращается в независимую игру «Кровная вражда». В ней Матео Томашкевич — Вообще-то дизайнер квестов CD Project выступил в роли игрового директора. Он решает погрузиться в события, которые в романах и рассказах Сапковского только слегка обрисованы. В частности, на первый план выходит второстепенный персонаж книг Мева, белая королева, правительница Ривии и Ливии. Так же как сценаристы Assassin's Creed, направляющие сюжет в темные уголки мировой истории. Томашкевич выбрал «Меву», чтобы поведать об оригинальном приключении без ограничений. Естественно, я перечитал части романов, где «Мева» присутствовала или упоминалась. К счастью, Андрей Сапковский написал эти главы в очень беглой манере. Он упоминает, что королева находится в разных местах, но он не говорит ничего конкретного о том, что она там делает. так что это был идеальный шанс заполнить лакуны и выстроить историю вокруг этой героини Мева, которая кратко появилась в седьмой главе Крещение огнем и задержалась на сцене немного дольше в шестой главе Крови эльфов, прежде всего дает команде возможность создать сильного женского персонажа, командующего армиями и способного колдовать. Более того, в отличие от продажных монархов Севера У Мэвы совесть чиста. Наконец, раз уж Геральд родом из Ривии, выбор севера в качестве места действия позволяет показать игрокам края, где и герой появился на свет. Изначально задуманная в духе пазл-квест и рассчитанная на 10 часов геймплея кровная вражда стала, как это часто происходит в CD project громадным и амбициозным проектом. Сюжет в ней важен, а источником вдохновения в перемещениях по карте послужила серия Heroes of Might and Magic. Диалоги с выбором вариантов, второстепенные квесты, сбор ресурсов и головоломки объединяются вокруг основных механик Гвинта, получивших здесь новую трактовку. Игра вышла в конце октября 2018 года на GOG.com, сайте онлайн-магазина CD Projekt, и вначале продавалась там на эксклюзивных правах. Через пару недель из-за слишком скромных продаж «Кромная вражда» была опубликована в Steam. При этом критики игру хвалят. Это своего рода напоминание CD Projekt, что «Ведьмак» — не бездонный денежный мешок, и что слова The Witcher в заголовке не превращают все подряд в золото. Геральта снова эксплуатируют? Да, безусловно. В 2015 году CD Projekt совместно с Джинкс Калифорнийской компании которая специализируется на одежде по мотивам видеоигр, создает онлайн-магазин Witcher. Там есть все, от футболок и кепок до брелоков и фигурок персонажей. А в тот самый момент, когда мы завершаем книгу, анонсирован еще один магазин CD Project Red 100, где будет продаваться мерч по Cyberpunk 2077, Гвинту, Кровной вражде и Ведьмаку. В 2018-2019 годах Геральт повсюду. Он популярный гость многих игр, которые встраиваются в фэнтезийную модель. Сначала заглядывает в Soul Calibur, затем в Monster Hunter World. Вероятно, это выгодные контракты для CD Projekt. Но помимо отсылок и многочисленных заявлений от руководства студии, они напоминают, что издатель еще не готов оставить золотую жилу. Он наводит мосты и, возможно, дотягивается до самых удалённых уголков потенциальной аудитории, которая ещё не обратила внимания на франшизы студии. Тёмное будущее Для CD Projekt Red, которая пока разработала и выпустила только те игры, действия которых разворачивается во вселенной Ведьмака, это лишь начало приключения. Сейчас у студии в разработке два проекта. Первый, до сих пор не анонсированная AAA с неизвестной вселенной, Ведьмак, Сайберпанк или новая франшиза. Многие считают, что это может быть спин-офф Ведьмака, который выводит на первый план Цири. Очевидный выбор, который позволил бы студии показать уже знакомый игрокам мир, открыть его заново для новых, все более неожиданных перспектив. Другой проект, анонсированный еще в 2012 году, когда у Artal Suryan Games была выкуплена франшиза Cyberpunk, это ничто иное, как долгожданная Cyberpunk 2077. Как мы подчеркивали ранее, CD Projekt не создает миры, она их присваивает, подгоняя их суть под свои творческие амбиции. Приобретение франшизы настольной ролевой игры, которая пережила 1980-е, была опубликована в 1988-м, дает возможность пользоваться живой вселенной, которая развивалась в течение 30 лет в ходе выпуска многочисленных приложений и хромированных книг, каталогов оружия, транспорта и гаджетов. И все это под руководством одного и того же автора и геймдизайнера Майка Понсмита. основателя Artalsorian Games. К тому же после продажи франшизы, Понсмит стал главным консультантом CD Project Red и проверяет каждое нововведение. По его словам, студия вполне уловила дух игры. йен Рус, проектный руководитель в первые месяцы разработки, высказывался о намерениях студии в то время. «Мы уже долгое время хотели взяться за проект, который не был ориентирован на фэнтези». И мы знали, какие идеи Ведьмака нам хотелось перенести в новую игру. Для начала, чтобы не разочаровывать наших фанатов, казалось логичным предложить аудитории зрелую и сложную RPG. Мы этим и известны. Многие в студии фанаты «Бегущего по лезвию» Уильяма Гибсона, автора Нейроманта. И, конечно, сайберпанк Майка Понтсмита. И мы задумались, можем ли мы углубиться в киберпанк еще сильнее, чем оригинальная ролевая игра. Если сделать из нее видеоигру, станет ли эта вселенная еще более киберпанковой? Бэкграунд игры идеально соответствовал нашему видению RPG, и снова посетить Найт-Сити, город, где разворачивается основное действие сайберпанк, было для нас очень, очень увлекательно. Если CD Projekt интересуется настолкой сайберпанк, это, конечно, благодаря ее игровому миру. Но также свою роль сыграли ее правила, механика. Он, Майк Понтсмит, подал нам множество идей, потому что определенным образом видит эту игру. И мы иногда консультируемся с ним насчет тех или иных тем, чтобы не слишком отклоняться от их первоначального смысла. Он также объяснил нам некоторые проблемы, которые неоднократно возникали с механизмами игры, чтобы мы могли их избежать. Разговоры с Майком всегда очень вдохновляют, и мы думаем, что игра оправдает ожидания фанатов «Сайберпанк». В конце концов, в самом начале разработки, когда в игре от «Сайберпанк» была только оболочка, Йен уже сравнивал подход студии к «Ведьмаку» и к «Сайберпанк-2077». Что нас на самом деле больше всего поразило, так это сходство между этими двумя проектами. Как я уже упоминал, Мы любим создавать игры, нацеленные на зрелую публику. Перед нами всегда стоит задача осветить темы, которые будут понятны только взрослым людям. Это подразумевает не только нравственные дилеммы и радикальные решения с серьезными последствиями, но и умение задавать вопросы об актуальных социальных проблемах. Например, в «Ведьмаке» во вселенной в жанре темного фэнтези существует вопрос расизма. Я предоставляю вам самим подумать о том, К проблемам какого рода можно обратиться в игре вроде «Сайберпанк», где хлебом насущным для игроков становятся биотехнологии, хакеры и транснациональные корпорации? Сегодня мы знаем, что по-настоящему разработка «Сайберпанк-2077» началась только в 2015 году, после выхода игры «Ведьмак 3. Дикая охота», поскольку все команды разработки были сосредоточены на основном проекте. После длинной презентации на И-3 2018, а затем продемонстрированного всем ролика, который предполагалось запустить на этой самой, только подошедшей к концу И-3, Cyberpunk 2077 по-прежнему не имеет официальной даты выхода, даже сейчас, когда мы пишем эти строки. Однако некоторые источники, кажется, указывают на конец 2019 -го. Однако в 2019-м еще одно событие будет держать любителя ведьмака в напряжении. Наконец-то настоящий сериал? Польский сериал, о проблемах которого мы вам рассказывали, сегодня вызывает разве что удивленную улыбку. Но успех книг, а затем и видеоигр, внушил идею киноадаптации продюсерам гораздо более удачливым, чем Марек Бродский. Сейчас идут съемки, рассчитанные на 8 эпизодов сериала от Netflix и продюсера Лорен Шмидт Хисрик. Сорви голова и защитники на Netflix с Генри Кавилом в главной роли. Сериал снимается в Венгрии, так как он не мог бы существовать в другом месте, по словам Лорен Хисрик в Твиттере. Выход ожидается в конце 2019 года, хотя ранее речь шла о 2020-м. Отметим, что на этот раз основой сценария послужили романы Собковского, а не интерпретация CD Project. Студия в производстве не участвовала.